«Да чего вы так испугались? Она же глуха, как пень. Пойдем, Ази. До свидания, тетушка!» И графиня, шелестя юбками, выпархивает из комнаты. Слышала ли тетушка Берштейн словами леди? И где же тот блеск ума и острый язык, которыми так славилась эта старая дама? Или этот огонь потух вместе с пламенем ее глаз? Но кое с кем она и сейчас еще готова была скрестить оружие.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 Сэмпсон постоял у колыбели мистера Майлза, поглядел на спящего малютку и ушел, а после его ухода я обнаружил монетки, зажатые в розовом кулачке ребенка. Да, ничего нет на свете лучше любви. И сердце мое хранит память о многих подобных этому добрых дарах, о драгоценных родниках, внезапно забивших среди иссушенной зноем пустыни, теплых приветливых огоньков, весело замерцавших среди уныния мрака.